Никто другой не мог доставить мне большего удовольствия своим визитом. Миссис Нут с ее дочерми ее экономией, поистине является воплощением нормальности в этом сумасшедшем мире. И ее визит отложит решение вопроса о том, быть или не быть мне другом Веры. Отложит хотя бы на некоторое время, чтобы я мог все как следует обдумать. К тому же, может быть, она знает, где я могу найти холлидея. Я должен узнать, где он живет. Я прошел в кухню и нажал кнопку замка от входной двери. Раздался щелчок, и я открыл дверь для миссис Нут. При виде меня ее маленькое личико озарилось искренней радостью. Опять клацкану небрежно был прикол от букетик орхидей, на сей раз желтых, прическа, как всегда, в беспорядке. «А, наконец-то вы явились! Я звонила вам два раза и один раз заходила сегодня утром, вас не было. Извините, я уходил». Она увидела шишку у меня над ухом. «Боже мой, вас избили?» Я стукнулся о дверь. Она сочувственно улыбнулась. «А, ты кила Она и со мной выкидывает иногда такие же штучки». Она прошла мимо меня в гостиную и окинула ее оценивающим взглядом. «Неплохо. Сколько они дерут с вас в месяц?» Я сказал. Она увидела на диване верену лесу и черную казацкую шапочку. «О, у вас гости! Извините, я...» «Ерунда», — сказал я. «Я рад, что вы пришли. Садитесь, сейчас выпьем». «Что ж, но только одну рюмочку». Меня ждет такси у подъезда. Я возвращаюсь с этих пирамид, ну этих, как их там, забыла, как они называются. Я решила, что гораздо удобнее возвратиться на такси, чем тащиться с экскурсионным автобусом. Я думаю, что меня опять обжулили, как всегда. «Как вам нравятся пирамиды?» — спросил я. «Ох уж эти мне пирамиды!» Я налил ей кубинского рома. Она с жадностью выпила его. «Собственно, я зашла к вам», — сказала она, «чтобы пригласить вас сегодня вечером на обед. Конечно, в качестве моего гостя я заплачу». Она с беспокойством взглянула на меня, очевидно испугавшись, как бы я не понял ее превратно. «У Сиро — это лучший ресторан в городе, шикарный ресторан, шикарный оркестр и вообще все». Она мне нравилась, — но при теперешних обстоятельствах я не был уверен, что она нравилась настолько, чтобы я выдержал с ней вечер у Сиро. Но прежде чем я успел ответить ей что-либо, она слегка наклонилась и положила свою лапочку мне на колено. «Пожалуйста, будьте хорошим мальчиком, приходите. Я сегодня утром встретила Билла Холидея. Он завтракал с какой-то девушкой в сан барна Я пригласила и его». Он тоже очень хочет видеть вас. — Ага, значит, холлидей выразил желание видеть меня. Очень мило с его стороны. Неожиданно вся картина изменилась, я улыбнулся. — Конечно, конечно, я с удовольствием приду. — О, чудесно, около восьми. Приходите ко мне в реформу. Миссис Нот допила рюмку и встала. — «Знаете, такси, которое ждет меня внизу, действует мне на нервы. Хотя я знаю, что у них здесь нет счетчиков, но я как-то по привычке все думаю, что там отщелкиваются мои доллары». Ее речь оборвалась. Из спальни вышла Вера Гарсия. Вера основательно потрудилась над своим лицом. Пожалуй, даже уж слишком. Она выглядела, как русская белаэмигрантка. Я встал и сказал. «Миссис Снут, это сеньора Гарсио». При виде миссис Снут лицо Веры расплылось в очаровательную улыбку. Она подбежала к ней. «Как мило!» — заворковала она. «Как я рада снова встретиться!» Я в изумлении смотрел на них. «Вы знакомы?» «Конечно!» — сказала Вера. «Конечно!» — подтвердила миссис Снут. «Какое забавное совпадение! Миссис Гарсио...» Это как раз та девушка, с которой бил Холидей завтракал сегодня утром. Я изо всех сил старался овладеть своим лицом. Вера, развалившись в кресле и положив ногу на ногу, лениво закурила сигарету. «Холидей», — повторила она, — «кто это Холидей?» «Мужчина, который завтракал сегодня с вами у Санборна», — сказала миссис Нут. «Разве это не ваш друг?» «Ах, он!» — Вера засмеялась. «Кажется, он очень хотел сделаться моим другом». Она подмигнула мне. «Я сидела у Санборна, пила кофе, как всегда. Все столики были заняты. Тогда он, этот человек, подходит к моему столику и просит разрешения сесть за мой стол. Я сказала, а почему нет?» И он говорил, говорил... Об Айове, да, или это было Айдаха, или Огайо. Это какой-то большой малонаселенный штат в Америке. Все время он говорил. Она опять подмигнула. И все это время его нога под столом тоже говорила. «Боже!» — сказала миссис Нут. «Я никак не ожидала, что он может так вести себя с девушками». Она вздохнула. «Его нога!» Ох, к сожалению, она ни разу не пыталась заговорить со мной под столом. Но я ведь всего только старая корга. Очевидно, ей в голову пришла отличная идея. Она улыбнулась Вере. «Слушайте, я только что пригласила Питера сегодня вечером пообедать со мной и мистером Холлидэйм. Почему бы и вам тоже не прийти, миссис Гарсия? У нас будет квартет. Это будет гораздо веселее». Но, конечно, это в том случае, если вы не боитесь большого серого волка из Кливленда. Она пожала плечами, совсем как Линфонтейн. «Я боюсь. А зачем же тогда мужчинам многие как не разговаривать с нами под столом?» Она кокетливо взглянула на меня. «Если Питер пойдет, и я пойду. Я буду очень рада». Миссис Нун продолжала трещать о своих планах. Но я ее не слышал. «Какое забавное совпадение», — сказала миссис Нут. «Конечно, можно и так истолковать это. Если хотите, можно также сказать, что это было простое совпадение, что Вера сначала пила кофе с Холидеем у Санборна, потом случайно забежала в кафе для второго завтрака, оставив машину почти у моих дверей». Если вам так нравится, вы можете также назвать простым совпадением то, что я снова увидел ее в пантеон долорос Если хотите, вы также можете назвать простым совпадением то, что когда Вера Гарсия привезла меня к чудотворной гробнице, там оказался юноша, который воспользовался этим случаем и избил меня. Я посмотрел на Верены блестящие черные волосы, на благородную красоту ее белорозового лица. До замечания миссис Нут о забавном совпадении, Вера казалась мне самой непосредственной, самой несложной натурой, которую я когда-либо встречал. Теперь я ничего не понимал. Мне казалось, что, глядя сейчас на нее... Я вижу рядом с ней этого долговязого американца с глупой улыбкой и очаровательного мексиканского мальчика, упрятавшего в холщовый мешок мою одежду».